Григорий Володин. Возрождение Феникса. Книга восьмая. Глава первая. Верхом на солнце. О, сварожа! Лиза изо всех сил до треска сжимает деревянные подлокотники резного кресла из массива дерева. Из-под ее нежных ладоней высыпается раздавленная труха. Ой! Но конфуза княжны никто не заметил. Слишком необычным выходит сражение двух юных дворян. Публика шокирована. Особенно хозяева. Китайцы удивленно переговариваются. На арене происходит нечто невообразимое. Таких неординарных поединков пекинские аристократы не помнят давно. Хасид с ног до головы покрылся обсидиановым доспехом, и это явно фрактал высшего камнаграва. Очень редкой твари, похожей на пещерного тролля из европейских сказок. В руках у японца сверкает в отблесках пламени, усыпанное драгоценностями копье. А русский прямо из воздуха выхватил огромный молот и вызвал огненных волков. Стаю бешеных зверей, сотканных из пламени. Лиза слышит, как император Ван Ди Ку, сидящий рядом с Владимиром и японскими наследниками, тихо подзывает одного из сановников. Майли, тихо спрашивает на китайском император. Что это за копье и молот с волками? Артефактное оружие? Почему я не знал о существовании подобного? Я не знаю, Бися. Низко кланяется сановник. Так узнай, ступай. Отмахивается Ван Дику и принимает безразличное выражение лица. Хорошо, что в школе Лиза учила китайский. Вместе со слухом гончей это знание сослужило хорошую службу. Глупо, не правда ли? Княжна снова слышит из ниоткуда приятный мужской голос. Голос на Бунаги. «Зачем он сражается со мной? Ведь я желаю землянам лишь добра». «Ох, надоел грязный Хасит. Княжна уже вертела головой, но рядом никого не было. Мамы продолжали пристально смотреть на арену. Хасита слышит только она. «Повезло так повезло». «По-моему, тебе сейчас должно быть не до разговоров!» С гневом шепчет княжна. «Тебя скоро убьют!» В ответ Хаосид смеется. У него монотонный голос. Такой голос враги боятся, женщины любят. В тембре звучат независимость, власть и сила. Набунага пытается показать, что он контролирует ситуацию. Дескать, он мужественен и не боится опасностей. Все по учебникам психологии. Женщинам нравится такой голос». Они подсознательно чувствуют мужчину, который может их защитить в любой ситуации. Только Лиза не нуждалась в защите твари из хаоса. Уж спасибо. Я всего лишь пытаюсь донести до тебя про Хаосит резко затыкается. Потому что Сеня ударил. На арене Набунага отмахивается копьем от волков Сени. Сверкают самоцветы на древке всеми цветами радуги и волки рассыпаются один за другим, но следом за зверями бросается сам Сеня. Взмах молота сварога и встречный удар копья. Оружие скрещиваются, вспышка света, звон волшебной стали, взрыв благолепия. Княжна хватается за сердце, и не только она. Все зрители ощущают трепет, все кроме китайцев. Ведь это не их боги сражаются. Но Лиза видит, как побледнели японские принцы-принцесса, как вздрогнул Владимир, как поджала нижнюю губу мама София, как скривилась Аяна, как опустила взгляд ясно. Столкновение двух божественных орудий порождает бурю эмоций и сложно сдержать бурлящее внутри чувство трепета и смятения. Даже умеющая в любой ситуации держать лицо княгини София не смогла. Ведь сражается сам молодой бог Свар, чьи фрески украшают залы кафедрального собора. Сеня наседает на Хаосита в обсидиане. Наконец, первый удар молота достигает черной скорлупы на Бунаге. Осколки камня разлетаются во все стороны. Новый удар, и нагрудник Хаосита раскалывается, как стекло, а сам он отлетает прочь. «Нет!» — вскрикивает, вскочив принцесса Анека. «Мой Ханесси! Нет!» Японка бросилась бы к барьеру, уже шагнула в проход, но царственный брат обнимает ее за худенькие плечи и усаживает обратно. Лиза с сочувствием смотрит на красивую японочку. Прелестно, аристократическая личика выглядит измученным. Принцесса съеживается в кресле и жмурится, не в силах созерцать, как избивают ее любимого монстра. Между тем, Хаосид еще далеко не повержен. Вскочив, Набунага атакует Сеню множеством фракталов. В преддверии атаки Беркутов целиком покрывается огненной шкурой Симаргла, за спиной раскрываются пламенные крылья. Сеня бесстрашно шагает навстречу ревущему безумию. С трибун битва выглядит как лазерное световое шоу. Головы призрачных драконов, изрыгающие пламя, несущиеся призрачные орлы, буйство ярких красок, сверкающее и тяжеловесное с грохотом бьется о а он, будто заговоренный, шагает сквозь горящее пространство, блистающий и молниеносный. Лиза никогда не видела воина подобного величия. И сейчас княжна как никогда ранее понимала, почему ее отец выбрал в союзники именно префектов Алгора. Достоинство в каждом шаге, бесстрашие в каждом действии, искренность в каждом взгляде. И сейчас его взгляд обещал на Бунаге истинную смерть. Но атаки на Бунаги не проходят бесследно для сени. Шкура Семаргла линяет, крылья пса разлетаются на огненные лепестки. И тогда из подсошедшей шерсти вспыхивает золотом крест дач Бога или огненная кольчуга Бога Солнца. Кольчужные кольца горят ярко, словно маленькие звезды. «Что это еще за артефакт?» – скидывает на помаженные брови император Ван Дику. «На нем же ничего не было, никаких доспехов». «Ведь так, Владимир? Или странный фрактал?» Китайский император только что изменил себе и решил прямо спросить своего российского коллегу. Он признал свое незнание, что для монарха Поднеместной было тяжелым шагом. Владимир, конечно, оценил по достоинству его, но это мало что меняло. «Эм, я бы не хотел врать, Ку», — вздыхает Владимир. «Я не могу ничего сказать тебе сейчас». «Дело не в хитрости». Он-то и сам по-честному не знает, что он может сказать. Это крест нашего солнечного бога? Да и сам пацан, кстати, тоже бог. Причем недавно родившийся. Как это возможно, Ку? А Сварок его знает. Понятно. Ван сразу же отстраняется. Все понятно. Китаец решает, что Владимир изначально планировал дуэль в Пекине. Русский царь хотел продемонстрировать свое новое секретное оружие Вану и японцам. Хотя и последние оказались не так просты. Оказалось, им есть чем ответить русскому. Это копье в самоцветах явно того же неизвестного вида оружия, что и молот с кресом русского. Выходит, и русские, и японцы освоили новую военную мощь, а китайская разведка ни сном ни духом. Дуэли же никакой и в помине нет. Эти двое дуэлянтов не повздорившие дворяне, а специальные агенты, демонстрирующие потенциал нового оружия. Ван не на шутку встревожился. Китаец думал, что поднебесной нечего страшиться, что он управляет самым могущественным государством мира, а тут такие новости. Придется много работать, а он ведь только-только подобрался в кексиках вплотную к уровню красного солнышка. Но придется отложить хобби. Принцесса Анека с дрожью в юном сердечке наблюдает, как ее милого Ханесси настигает этот непобедимый русский в золотой кольчуге. Набунага атаковал Беркутова тучей фрактальных техник. Но русский демон выдержал море огня, молний, лавы и взрывов. Снова рукопашная схватка. Молот обрушивается на Хенесси, и копье Идзанаги отводит удар в сторону. Анека смотрит на Хенесси и видит молодого бога японского пантеона. Он сражается божественным оружием. Этим копьем Идзанаги взбалтывал море, после чего соленые капли с его кончика образовали острова Японии. Как может какой-то молот противостоять прародителю оружию? Но он противостоит. Молот и копье лязгуют и скрежещут словно железные зубы. Беркутов теснит молодого японского бога. В очередной раз молот отбивает копье и из древка брызгает россыпь разбитых самоцветов. Ханесси пытается отступить, но ему не удается. Сокрушительный удар вбивает японца в пол, копье катится по дымящемуся песку. Почему-то Беркутов бросается не к Набунаге, а к копью. Русский высоко замахивается, словно кузнец перед ударом по расплавленной заготовке. Что он задумал? Принцесса не понимает. И вдруг резко до девушки доходит. Сердце наполняет тревога. На ее кукольном личике проступает ужас пополам с надеждой. «Неужели он сможет?» – вскрикивает Анека. «Брат, скажи, пожалуйста, что нет!» Бледный Гунай ничего не говорит. Он лишь сжимает подлокотники кресла в ожидании рокового момента. Невозможно. Сама себя утешает принцесса. Нет, наши боги незыблемы и непобедимы. Это копье создало японские острова, а значит, даже если оно пронзит само солнце, то не сгорит. Наши боги незыбле... Бам! Пол проваливается под молотом. Огромные камни посыпались с потолка, словно аплодисменты болельщиков на гроне. Расколотые самоцветы разлетелись во все стороны, древко копья не выдержало удара. Копье Идзанаги разломано. Русский уничтожил божественную реликвию японцев. Попрал то, что казалось вечным и неодолимым. Странно, но Анака ощутила, как что-то отпустило ее. Что-то чудовищно давящее. В ее глазах Беркутов стал светиться, словно окутанный золотой аурой. Сердце наполнило горячее истома. Что со мной? шепчет принцесса. Что это за чувство? Беркутов снова молотит Хеннесси. Разбивает в крошево обсидиановый панцирь, сносит забрало шлема. Лицо на бунаге открывается людям. Анека ожидает увидеть усталое, может, напуганное лицо своего избранника, но под шлемом. Оказался нечеловеческий оскал. Куча острых клыков не помещается во рту, на губах пузырится белая пена, как у бешеного пса. Хасит, произносит русская княгиня из свиты русского императора. Она поправляет длинные серебряные волосы. Теперь ни у кого не осталось сомнений. Так я разрушил копье богов творения. Этим действием я поразил принца и принцессу, и через них проник в коллективное бессознательное японцев. В общий паттерн добавился образ уничтоженного оружия Идзанаги и Идзанами. Но это только начало. Мы снова сцепляемся с бимижаром. Обсидиановая забрала слетает, и хаосит щелкает отросшими зубами. Вместо копья он призывает из Анреалиума с виду обычную катану. Конечно, это не так. Простых железок в хаосе нет. Сука, Фалгор! Рычит Бимижа, разогнувшись. Как же ты меня достал? Какой талант и какая невиданная глупость? Почему ты не признаешь истинных богов? Ведь люди это всего лишь скот. Они дохнут и умирают. Истинное совершенство, к которому ты стремишься, ждет тебя в хаосе. Только протяни руку, и все твои мечты сбудутся. Что это за меч? Болтать так по делу. Владыка слова хочет. «Хамено-охабари!» — ухмыляется жаворонок. «Верховный бог использовал меч, чтобы обезглавить свое огненное потомство! Этот меч считается символом вечной борьбы Японии с вулканами!» Я хмурюсь. «Меч против огненных богов?» «Идеальное оружие против феникса!» «Но посмотрим, каков он в деле!» «Атакую, тварь!» «Молот сшибается с подставленным клинком!» От шаг назад и снова налетаю. Бемежар блокирует и отпрыгивает. И давно ты, болотопсовская зараза, научился нормально рубиться на мечах. Во время размены ударами доспехи бемежара меняются и искажаются. Волосы префекта выпадают, на голове вырастают ветвистые рога, на лице проступают темные линии, прокладывая себе путь сквозь кожу и образуя лабиринты шрамов. Высунутый язык раздваивается, как у змеи. «Хенеси-сан!» В ужасе вскрикивает крошка Анека со своей трибуны. Девочку неприятно впечатлили метаморфозы своего молодого бога. Да и принц Гунай взбледнул. Жаворонок использует все доступные резервы. Не только фантазмов, но и хаоса. Щель в куполе Анреалиума достаточно расширилась, чтобы мятежный префект смог зачерпнуть больше усиливающей отравы из когтистых лап монстров хаоса. А их яд влияет и на внешность. Отскочив как животное, Бемижар, наконец, использует фантазм меча огнеборца. Хищные птицы из черного света ринулись на меня. Снизу хлынул поток черной лавы, обливая защиту доспехов дождь бога. Из барьеров ударили молнии, сотканные из мрака. Время для решительного удара. Щель купола достаточно широка. Так пора сжигать по-настоящему». Из Анреалиума срывается колесница, запряженная огненными конями. Еще один солнечный бог Хорс одолжил мне свое оружие. Из-под колес выстреливает горящий песок. Повозка тормозит между мной и бемежаром. Бронированные бока колесницы защищают меня от черных птиц. Тьма разбивается о золотые щиты и сливает. Я запрыгиваю через борт. Прекрасная Лада, богиня любви, встречает меня лучезарной улыбкой и протягивает вожжи. От касания наших рук рождается маленькая жар-птица, которая взмывает к потолку и кружит над головами, оставляя шлейф пламени за собой. Когда же я отвожу взгляд от птицы, моей богини уже нет. Остался лишь аромат весенних цветов. И правда, сегодня день битвы, а не любви. Я ухмыляюсь и отпускаю вожжи. Огненные кони срываются прямо на жаворонка. Бемижар в оцепенении смотрит на солнечную колесницу. Огненная смерть приближается, а хаосит даже забывает вскинуть меч. В последний миг жаворонок догадывается ударить тьмой. Но мрак развеивается в сиянии коней. А потом уже солнечные колеса проезжаются по хаоситу. В один момент подпрыгиваю на кочки и все. Тишина. Колесница проносится дальше, и я, остановив животных, оглядываюсь. Там, где проехал транспорт Хорса, песок от жара превратился в стекло. Идеальная блестящая дорога, словно вылета изо льда. На ее ровной глади чернеет большое пятно сажи. Вот и все, что осталось от некогда великого префекта Бимижара Владыки Слова, лучшего оратора и дипломата постимпериуса. Огненные кони в недовольстве топчут копытами на месте. Я натягиваю вожжи, а то ведь сорвутся непослушные. В тот же миг поворачиваюсь к зрителям и замираю. Буквально у всех отвисли нижние челюсти. Не исключение и император Поднебесный Ван Ди Ку. Нежная Анека плачет по утрате любимого, но и она не может закрыть нежный распахнутый ротик. Солнечная колесница Хорса впечатлила каждого. По разрушенной арене пробирается судья. Китаец огибает куски потолка и горы застывшей лавы. Он щурится от света колесницы, но не отворачивается, а просит жестом руку. Чуть наклонившись, я протягиваю ладонь над бортом, и судья, схватив ее, кричит. «Победитель дуэли чести Беркутов Арсений Всеволодович! дворянин из России!» Теперь только я расслабляюсь, и золотой пол под моими ногами исчезает. Как и сверкающие борта, как и солнце колеса, как и волшебные лошади. Фантазм унесся в хаос. Осталась лишь разрушенная арена. Неожиданно Вандику встает и взмахивает рукой в широком рукаве пестрого халата Лунпао. Но все и так молчали, так что дополнительно призывать никого не нужно было. Это дуэль поразила меня! Тяжело и пафосно произносит император Поднебесный. Арсений Беркутов Высококлассный боец, если не сказать, что волшебник. В честь него я объявляю завтра праздничный вечер. Уважаемый Владимир, надеюсь, вы со своим чемпионом не откажетесь от моего гостеприимства. Владимир чуть дергает губой, ему явно этого бы не хотелось. Но император не отказывает, а произносит «Премного благодарны вам, Вандику». Ну вот, началась еще одна партия аристократических игр. Мне остается лишь надеяться, что японцы тоже не уедут домой, и я смогу проверить свою новообретенную власть над принцем и принцессой. И над всей Японией тоже.